Глава 3. Год спустя после встречи с Шархатом. Кассандра Гранина. Утро накануне выпускного экзамена выдалось суматошным. Несмотря на то, что я встала раньше своих соседок и успела принять душ, сказалось волнение. Слишком важны были для меня результаты. Осознав, что в таком состоянии не смогу отправиться в учебный корпус, села поудобнее, закрыла глаза и принялась медитировать. Надо привести мысли и чувства в относительное равновесие. Практику по глубокому дыханию я изучила в последний год своей учёбы. Она помогала остановить панику, когда я теряла ясность. Вдох, выдох. Сосредоточенность только на этом моменте, на дыхании, которое выравнивалось с трудом. Страх завалить экзамен по профилирующему предмету космической алхимии и не пройти так необходимые тестирования, подтверждающие второй уровень способностей. Сидел глубоко внутри, заставляя сердце заходиться в бешеном ритме. Лопатки немного зудели, и я направила потоки энергии, которые чувствовала в своём теле, ровно и плавно, не давая им сосредотачиваться в одном месте. Про себя отметила, что стала чувствовать их ещё чётче, чем раньше. Уровень моей мутации в последний год сильно возрос, и я прилагала неимоверные усилия, чтобы он оставался прежним. Второй серьёзной проблемой стали крылья. После той злополучной практики, которую я проходила вместо лисы на Терун-на-Таре, я опасалась, что они в любой самый неподходящий момент снова появятся. Скрыть эту непонятную мутацию у меня бы не получилось. И да, я запиралась надолго в комнате и пыталась их материализовать чтобы хоть как-то научиться контролировать. Крылья тут и гадать не приходится, однозначно повысят уровень моих способностей. Третий, высший и самый сильный означает для меня отсутствие выбора. Таких представителей любых рас заставляют работать на правительство. Я этого совсем не желала. У меня была лишь одна жизнь. Но крылья я не почувствовала ни разу, сколько ни пыталась. Они словно появились один раз случайно и исчезли. Осознав, что они могут быть не мутацией, а проявлением расовой особенности, отправилась искать информацию в межгалактической сети. Всё же крылатые расы во вселенной имелись. Те же тирунотарцы. У них крылья кожистые с перепонками, как у летучих мышей. Мои же однозначно были энергетическими. После поисков я выяснила, что такими крыльями, схожими с моими, обладают жители планеты Ронтар. Информация о них оказалась не самой позитивной. Замкнутая и агрессивная раса, проживающая на закрытой планете, не любящая чужаков, воинственная, абсолютно недружелюбная. При этом Ронтарцы ведут торговлю с несколькими близлежайшими планетами из своего звёздного сектора. Противоречиво и непонятно, как их вообще принимают в межгалактическом правительстве при таком раскладе. Больше ничего стоящего в сети найти не удалось. Крылья, которыми обладали рантарцы, упоминались, но никакой информации, откуда берётся эта особенность, как появляется, не было. Да и окрас у крыльев почему-то описывался не светлый, чаще всего чёрный, тёмно-коричневый, серый. После этого у меня возникло нехорошее предчувствие, что моя мутация могла повлиять на цвет энергетических крыльев. И что с этим всем делать, я пока не знала. Единственное, чего по-прежнему отчаянно хотелось найти родных, почувствовать, что я во вселенной не одна. Только если моя семья Ронтарцы и учитывая всю на единую информацию, как ли они будут мне рады? Я вздохнула и тряхнула головой, поняв, что сосредототачивой с трудом начала мысленно считать вдохи и выдохи. Через некоторое время паника ушла. А я снова почувствовала себя уверенной и спокойно. Энергия скользила по телу привычно и легко. Я вытащила из шкафа, вмонтированного в стену, комплект формы Космической Академии. Для космоалхимиков она была бирюзового цвета с белыми вставками, удобная, сделанная из материала, который подстраивался под твою фигуру и температуру тела, тем самым создавая комфорт. Единственный минус марка И если бы не вшитая самоочищающаяся ткань капсулы, я бы разорилась на её покупке. По коридорам, каждый из которых выводил на многоугольную площадку с гравитационными платформами, торопились студенты. Я чуть не наступила на хвост леонтарца, а один из тирунотарцев ощутимо коснулся меня крылом, но тут же извинился. Оно и понятно, в такой толпе сложно кого-то не зацепить. Наконец, оказавшись в нужном месте, я легко поймала свободную гравитационную платформу. Задав координаты, взлетела над диском к прозрачному открытому куполу. Выход был сделан удачно. На плоской крыше, разделённой на зоны, можно приземлиться даже на небольшом флайере. Я немного прибавила скорость, но подниматься высоко не стала, летела над макушками аккуратно подстриженных деревьев и ромбовидными зданиями, освещёнными холодными голубыми огнями над головой расплывались скопления звёзд. Небо на Луандре всегда такое, будто постоянно царит ночь. Все обитатели планеты в итоге имеют возможность любоваться безграничным космосом, таким манящим и лишь кажущимся близким. Если не знать, что за защитным куполом, под которым находится космическая академия, простирается ледяная пустыня, то Луандра кажется удивительной. И не беда, что до ближайшего города на флайере лететь почти час. К этому как-то быстро привыкаешь. Нам как-то рассказывали на лекциях, что на одной из планет Земле, расположенной в солнечной системе, небо днём бывает голубым, и в нём сияет звезда по имени Солнце. Сама же раса землян не так давно начала осваивать космос. Прошло всего несколько столетий. На Луандре училось мало землян, но их генотип, если верить нашему преподавателю, схож с моим. Я светлокожая, зеленоглазая и стройного телосложения. Даже здесь, на Луандре, выделялось внешностью. Да и как не выделишься тут, среди коренастых и хвостатых леонатарцев, когтистых зварданов и крылатых тирунатарцев. Вскоре гравитационная платформа завернула в учебный сектор и направилась к главному корпусу где сегодня проходил профилирующий экзамен у всего нашего курса. Экзамен, в общем-то, стандартный, состоящий из письменной и практической части. И я к нему основательно готовилась. Точно должна сдать. Но кончики пальцев всё равно покалывало от волнения. Заняв место возле окна, откуда была видна зелёная зона, соседнее крыло главного корпуса и кусок тёмно-синего неба, я несколько раз глубоко вдохнула, настраиваясь на экзамен. У космоалхимиков, а нас набралось две дюжины, его проводили два инитейца — профессоры Гартус и Сириус. В два раза выше ростом, чем я, синеглазые, с волосами заплетёнными в косу, они уверенно вошли в аудиторию. «Активируем программу при помощи этого кода», сказал профессор Гартус, высвечивая голограмму. «Затем прикладываем лиар, чтобы считались ваши данные». «Да, тут бы Лисе я помочь не смогла». Задание у каждого индивидуальное. У вас 2 часа на их выполнение. Результаты придут на лиарк к вечеру. Удачи. На несколько минут в аудитории раздавался гул. Но практически тут же студенты затихли. Первое задание: основываясь на исходных данных, составить противоядие. Я провела пальцем по сенсорной панели, высвечивая объёмное изображение ядовитого растения сосредоточилась, и перед глазами замелькали буквы и цифры. Разделить данные компонентов и произвести нужные вычисления не составило особого труда. Конечно, остальным студентам придётся сложнее, но моя способность позволяла не тратить время на составление изначальной формулы. Я снова прикоснулась к сенсору, и тут же вспыхнули голограммы с другими элементами. Из них было необходимо составить противоядие. Я погрузилась в формулы и вычисления трижды всё перепроверила, прежде чем перейти к следующему заданию. Оно оказалось непростым. На голограмме крутился камень, представляющий собой сплав из нескольких металлов с вкраплениями драгоценных камней, осколок метеорита или кусок горной породы с неизвестной планеты. Тут вспыхнувшая формула ничем и никак не могла мне помочь. Я запустила программы, позволяющие провести исследование. Можно, конечно, обойтись тем, что я сосредоточусь и увижу энергию или несколько её видов, оплетающих и пронизывающих камень. Но преподавателей устроит лишь развёрнутый ответ. Да и космоалхимия как раз та наука, где нельзя полагаться только на свои способности. Всё нужно перепроверять. Пока я ждала нужных данных, всё же сосредоточилась, решив найти ответ раньше. В какой-то момент голограмма не стала Я видела лишь переплетение разных энергий. Одна из них, самая яркая, голубая, говорила о большом содержании в камне воды. Значит, он либо долго находился в ней, либо добывался в море. Вторая нить, серебристая, давала представление о целебных свойствах. Такая энергия обычно оплетает горло больного, который сильно кашлял или по какой-то причине не мог говорить. Третий вид энергии, едва заметный, практически неощутимый, черничный. Значит, лекарство, создаваемое на основе этого минерала, полезно лишь в малых дозах, иначе просто убьёт пациента. Засветилась цифрами голограмма, показывая результаты исследований. Я сверила их с тем, что увидела при помощи дара, и уверенно написала, что камень с водной планеты Кианура, звёздного сектора Инилунь его происхождение. Всё же большую часть планеты покрывала вода, и кианурцы обладали рыбьим хвостом и жабрами, строя на морском дне города. Немало говорило о целебных свойствах. Я коротко внесла эти данные и вновь принялась за расчёты доз для лекарства при самых основных заболеваниях горла, которых насчитывалось 17 для такой расы, как кианурцы. С третьим заданием определить свойства неизвестного металла и возможности его использования, я справилась в разы быстрее. Поняв главное материал годится для строительства, оставалось лишь написать нужные формулы. Отправив письменную часть работы полиару на проверку, я покинула аудиторию и направилась в лабораторный сектор на практическую часть экзамена. Едва пройдя через дезинфицирующий отсек и оказавшись в огромном зале, разделённом прозрачными перегородками, почувствовала себя едва ли не дома. Сколько часов я провела здесь, помогая преподавателям и аспирантам подготовить материалы к исследованиям. Эта работа позволяла мне и подзаработать и набраться так необходимого опыта. «Кассандра, здравствуй», показалась из ближайшего отдела профессор Кариса. Голубоглазая с перламутровой, чуть светящейся в темноте кожей и короткими волосами. Подруга была ярким представителем своей расы, жителей планеты Велорны. Жизнерадостная, любопытная и жаждущая знаний, она как прилетела 10 лет назад на Луандру, так и осталась здесь жить, преподавать и проводить исследования. Карис в основном занималась изучением влияния света насекомых на различные вещества. В её лаборатории под защитными колпаками постоянно метались самые разные насекомые, способные создавать световые излучения. Их привозили ей со всевозможных планет студенты и преподаватели, если выдавался случай. Кариса была практически единственной, с кем я дружила и кто был в курсе большинства моих проблем. Добрый день, Кариса. Я пришла сдавать практическую часть экзамена, улыбнулась я. 14-й отсек. Отозвалась она, поудобнее обхватывая толстую колбу, в которой шипел ярко-оранжевый раствор. Потом заглянешь ко мне с удовольствием. На этом мы распрощались, и я отправилась дальше. За практическую часть экзамена отвечало сразу 4 профессора, которые раздавали задания и следили за дисциплиной. Мне выпало создание эликсира для быстрого сращивания костей. Рецепт лекарства сложный и трудоёмкий. Несколько раз я готовила его под руководством профессора алхимика, когда в академию поступали соответствующие заказы, но никогда не пробовала сварить без чьей-либо помощи. Прочитав рецепт на голограмме, принялась за дело. Здесь были не нужны формулы, лишь чёткий расчёт дозировок разных ингредиентов. Подбирая их и составляя нужный эликсир, я проверяла энергию каждого вещества, То, как при смешении переплетались потоки, до сих пор приводило меня в чистый восторг. Для того, чтобы создавать нечто необыкновенное, чувствовать себя нужной и парить, порой вовсе не нужны крылья, а лишь любимое дело. Я так увлеклась, что только когда закончила и поставила колбу на профессорский стол, заметила, как в лаборатории уже полно народу. Шумно, суетливо, словно в встревоженном улье но при этом как-то по-особому уютно. За те годы, что я провела в Космической академии Луандра, она стала мне почти домом. Тем самым домом, которого никогда не было. А может, и имелся он, да только память так и не вернулась. Тряхнув головой, отчего пушистые и непослушные волосы, ещё утром собранные для удобства в хвост, пощекотали шею, я отправилась к Карисе. В её лаборатории стены, которые не пропускали шум, а защитный купол вместо потолка гасил большинство звуков. В углу под действием и меня разных температур меняла цветоплазма. Над столом на высоте с локоть парили самые разные предметы: от колбы до карандаша с блокнотом, к которому Кариса была нежно привязана, закрывая глаза на технологии. Светлячки в круглых сферах, напоминающих мыльные пузыри, парили над головой сдала, спросила подруга, поставив колбу с неоновой голубой жидкостью на полку и оборачиваясь ко мне. Надеюсь, да. А я вот не сомневаюсь. Осталось так полагаю тестирование. Оно-то и будет самым сложным. Я присела на пуфик, который тут же подстроился под моё тело, и нервно потеребила прядь. Кариса была единственной, кому я осмелилась рассказать, что уровень моих способностей в возрасте Иана, как никто другой, понимала меня, потому что однажды опасалась того же. К счастью, подруге удалось остаться на втором уровне, не перешагнув в третий. И Кариса занималась любимым делом, не боясь, что когда-нибудь у неё отберут самую ту возможность. До тестирования ещё час, ты так, полагаю, голодная. Я заказала обед, и там в холодильной камере остался кусок торта. Вчера праздновали день рождения одного из лаборантов. Мне сладкое, как ты понимаешь, нельзя. Я слежу за фигурой. Я невольно улыбнулась. Сколько я знала Карису, она постоянно сидела на какой-нибудь модной диете, вычитанной в межгалактической сети и мечтала похудеть. На мой взгляд, фигуру у подруги было что надо, но спорить с ней себе дороже. Ты пока ешь, я как раз закончу исследования, а после кое о чём поговорим. Я кивнула, поблагодарила за заботу. Да стала еду и почувствовала, что после всех волнений действительно проголодалась. Суп-пюре из лесных грибов и чуть сладковатых клубней оказался бесподобен, как и салат из морепродуктов, и тортный десерт. Сладкое мне перепадало редко, на него не хватало денег, я постоянно экономила как могла. И этот неожиданный праздник, устроенный подругой, был весьма приятен. Кариса присела рядом на диван из кувшина, фруктовый сок и чуть повертела бокал в руке. "Договори да уже, что случилось?" попросила я, зная, что подруга так себя ведёт только когда сильно нервничает. "Кас, мы обе знаем, что твои способности шагнули дальше, чем следовало." Я вздохнула и прикусила губу. "Тестирование на уровень ты пройдёшь. Обходные пути, чтобы не выдать силу мутации, мы с тобой обсуждали." только вот дальше. Устроиться на работу, скрыть их и остаться в безопасности безумно сложно. Я знаю, и буду искать более-менее подходящую вакансию на какой-нибудь отдалённой планете, чтобы лишний раз не светиться. Кариса сделала глоток сока, подняла на меня глаза и огорошила. На днях со мной связался один мой знакомый, Маркус Вейерос. Он живёт на Ариате, знаешь такую планету? Я пожала плечами, так как ничего о ней не слышала. Планета небольшая, закрытая. Большая часть ряатов обладает способностями к менталистике. Некоторые имеют другие мутации, но таких там единица. Ты предлагаешь мне туда отправиться? Маркус владеет звёздным ветром. Его компания занимается оказанием большого спектра услуг. Они перевозят ценные и порой опасные грузы выступает гарантами сделок и встречи организовывают туристические маршруты. Там много всего. И ему в компанию нужен космоалхимик. И почему же он не позвал тебя? Не тот уровень. Ты же знаешь, я больше люблю возиться с излучениями, а не с формулами и эликсирами. И он готов взять выпускницу без особого опыта работы. Ой, да перестань. Уж у кого кого, а у тебя этого опыта столько? Ты же в лабораториях разве что не ночевала. А уж сколько за других сделала рефератов?» Я смущенно опустила глаза и предпочла промолчать. «Касс, это шанс получить хорошую и интересную работу с приличной зарплатой. Условия, конечно, там нестандартные. Ненормированный график, пункт о неразглашении. Но при всём при этом...» «Кариса, неужели думаешь, откажусь?» «Что ты? Это действительно такая...» «Удача для меня. Я ни за что её не упущу». «Вот и чудесно», — улыбнулась подруга. «Тогда проходи тестирование на уровень способностей, а после заполняй анкету и скидывай её Маркусу на Лиар. Все данные я тебе сейчас перешлю». Я поднялась и крепко обняла подругу. «Спасибо тебе. Всегда рада помочь». О большем мы поговорить не успели. В лабораторию заглянул профессор Грэмрак который уже больше года добивался расположения Карисы. Роман развивался неспешно, с переменным успехом, но отступать мужчина был не намерен. Я же поспешила на тестирование. Оно проходило в этом же здании, поэтому добралась я быстро. Помимо меня возле небольших кабинок, где проходило исследование, сидело трое инитейцев: два терунотарца и двое землян. Пришлось ждать в очереди и старательно пытаться не поддаваться панике. Всего-то выдержать полчаса под датчиками, считывающими мозговую активность и реакции. Я должна справиться. Разве может быть иначе? Я так долго шла к этой цели, мне посчастливилось найти работу и способ скрыть возросший уровень способностей, и теперь сдаться да ни за что. Мимо меня по коридору быстрым шагом прошло несколько специалистов перед которыми висели голограммы. Они что-то бурно обсуждали, то и дело выводили таблицы и сводки. Подошло ещё несколько студентов, которые хотели пройти тестирование. Любой уровень способностей повышал шанс найти хорошую работу с высокой оплатой, лишь самый высокий приносил дополнительные сложности отсутствие выбора, работа на правительство и сильный откат, который всегда наступал после использования дара. Тестирование проходили все, в ком обнаружилась мутация. Во мне всё ещё жила надежда, что уровень остался прежним. Всё же последние после использования энергии я не чувствовала. Но неожиданная быстрая регенерация тела. Любые синяки и царапины теперь заживали буквально на глазах, делал её практически призрачной. В свободную отгороженную кабинку я вошла на ватных ногах. Целитель считал с Лиарой информацию обо мне и велел ложиться на кушетку. Несколько минут мужчине понадобилось, чтобы внести необходимые данные. У вас был второй уровень способностей. Необходимо как минимум его подтвердить, чтобы я зафиксировал обновлённые данные в системе. Хорошо. Целитель взял в руки пробирку с прозрачной жидкостью и ввёл мне сыворотку в плечо. Я тут же натянул ткань, чтобы не была заметна быстрая регенерация. В голове прикрепилось несколько датчиков. Мысли стали вязкими, и я закрыла глаза. Первая созданная реальность. Огромная пропасть, через которую необходимо перебраться на другой конец. Я обернулась на маячивший за спиной лес, прислушалась. Совсем близко раздалось рычание. И из кустов, вступая бесшумно, появилась большая чёрная кошка со светящимися узорами на спине. Красивая, необычная. Опасная. Одни клыки и когти чего стоят? Она словно сочла меня добычей и готовилась к нападению. Что же делать? Осторожно подобралась к краю, посмотрела вниз. Там бурлила река. Я неплохо плавала, вытащила же год назад из реки мужчину, который снился ей едва ли не каждую ночь и никак не давал себе забыть. Есть шанс, если прыгну, то спасусь и выполню задание. Но что-то подсказывало, и это не выход. Первое задание обычно на ловкости и быстроту. И какой у меня вариант? Вгляделась в обрывки скал, заметив на одном пристроенную гравитационную платформу. Опасно, конечно, лезть, камни острые, есть риск сорваться. Но какой у меня выбор? Кошка вот-вот прыгнет. Я вдохнула поглубже и уцепилась за каменный выступ, спускаясь. Кошка показалась над моей головой и потянулась лапой. И я ойкнула от испуга и прыгнула на нужный участок. Там я была вне её досягаемости. Осмотрелась, прикинула расстояние. Ещё три рывка, и, пожалуй, я преодолею пропасть. Так всё и вышло. Я добралась до гравитационной платформы, перелетела через обрыв и оказалась на нужной стороне. Иллюзия тут же растаяла. Появилась следующая. Огромная пещера с кристаллами разных оттенков лилового. Некоторые прозрачные, сверкающие от светящихся шаров, неспешно летающих между ними. Красота невероятная, зачаровывающая. Под ногами вдруг зашатался пол, и я уцепилась за ближайший камень. С потолка осыпалось несколько кристаллов, садилось в почву, словно острые копья дикорей догадаться, что от меня требовалось найти выход, прежде чем землетрясение разрушит пещеру, не составило труда. Я потянулась к кристаллам, определяя их энергию раньше, чем осознала, что делаю. Да, я однозначно найду те, что укажут выход. Да только действовать так нельзя. Нужно искать другой вариант. Очередной подземный толчок был ощутимо сильнее, и я только чудом избежала падающих осколков. После грохота послышался сдавленный писк, и над головой мелькнула летучая мышь. Вот кто кто, а она точно знает, где выход. Растаропится спрятаться. Пробираясь между кристаллами, уворачиваясь от камней, я местами пала, местами проскальзывала, старательно не теряя из виду летучую мышь. Успела как раз вовремя. Стоило нырнуть в узкий лаз, как пещера обрушилась, и иллюзия развеялась. Третья, самая непредсказуемая, обычно напрямую связана с твоей способностью. Я оказалась в привычной лаборатории. На столах колбы с плазмой и разными эликсирами. Над ними сводки и расчёты. Таблицы с данными вспыхивали одна за другой. Последним выскочило сообщение, что пациенту срочно нужно лекарство, иначе он умрёт. И тут же высветился перечень определённых симптомов шесть формул, шесть возможных вариантов, которые я могу использовать. Я прикусила губу, потому что чётко знала, какая из них самая верная, но именно её-то выбирать нельзя. Над головой замелькали сигнальные огни, взвыла сирена. За спиной послышались голоса, но я даже не оглянулась. Брала в руки колбы, вписывала в голограмму нужные компоненты, создавала структуру, зная, какая из формул должна высветиться. В конце концов я делала то, чему меня учили. Это не должно вызывать вопросов. Внутри всё зудело, требовало выбрать иной вариант, самый точный, где вероятность, что пациент выживет, очень велика, но я не могла. Кусала губы, сжимала ладони, пусть система это спишет на волнение и держалась до последнего. И едва я коснулась выбранной формулы на голограмме, как действие сыворотки закончилось, и я вернулась в реальность. Какое-то время лежала, тяжело дыша. Целитель успел открепить датчики, ввёл нужные данные и сообщил. Второй уровень из трёх. Поздравляю с подтверждённым результатом. Спасибо, выдохнула я и улыбнулась. Я справилась. Мне удалось удержаться. Я покинула кабинку и выскользнула в коридор. Нашла небольшую зону отдыха и открыла сообщение от Кариса. Подруга, как и обещала, скинула заявку для приёма на работу. Провозилась я с ней долго, вводила кучу данных, в том числе и результаты тестирования на психологическую устойчивость и выявление способностей. Ответ на моё письмо от Нара Маркуса пришёл через полчаса. Меня действительно брали на работу. Я открыла договор, внимательно вчитываясь в него. Компания, как и сказала мне Кариса, выполняла нестандартные заказы. Поэтому сотрудникам требовалась психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях, определённые способности и как минимум умение хранить секреты. О последнем говорил пункт о неразглашении информации. Также Нар Маркус со своей стороны подтверждал, что ничего противозаконного вы выполнять не придётся. Работа будет честной с отличной оплатой. Последняя получалась за счёт процента от сделок, а не от оклада. Ещё один пункт, который отличал этот договор от стандартного, заключался в ненормированном рабочем дне. Но об этом меня подруга предупредила заранее, поэтому сюрприза тут не было. Кроме того, Звёздный вечер обеспечивал сотрудников служебным жильём, чему я очень сильно обрадовалась. Всё это шло лишь хорошим бонусом к шансу остаться незаметной на планете искрыть свои способности, но при этом всё равно их использовать. Не работа, а мечта. Только почему же я чувствую подвох? Перечитав договор ещё дважды, но так и не найдя в нём подводных камней, я подписала его и отправила на ру Маркусу. Сердце при этом ухнуло вниз. Пока я пыталась успокоиться, Нар Маркус прислал разрешение на проживание на арете. Адрес моего служебного жилья код для активации дверного замка и билет с Луандры на Тирон Натара и оттуда до Ариаты на межзвёздный экспресс, который уходил завтра вечером. Я в очередной раз заподозрила нехорошее. Всё же билеты для подобного перемещения стоили недёшево. Кариса, у меня поганые предчувствия, набрав подругу, сходу сообщила я. Что случилось? сполошилась она. Ты завалила тестирование или Нормарку слишком щедр. А бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Подруга закатила глаза, весело фыркнула. "Ну знаешь, по-моему, тебе не помешает расслабиться. Я почти закончила работу. Как насчёт того, чтобы выпить вина и поболтать?" "Мне нужно собрать вещи. Вылет ранним утром, иначе опоздаю на межзвёздный экспресс." "Ничего, это всегда успеется. Тогда я тебя жду. И не вздумай передумать." расмеялась Кариса. Я невольно улыбнулась её оптимизму и сбросила вызов, открывая пришедшие результаты экзаменов. Высшие баллы из возможных. Пожалуй, это действительно стоит отметить. Шархат Антар. Я готов был вытрясти из этой землянки всю душу. Я сжимал её подрагивающие плечи, смотрел в испуганные зелёные глаза и понимал, Что изменить уже ничего не могу. Свою девчонку я упустил. Да, узнал её имя и фамилию, но доступа к базам Космической академии Луандра у меня нет. И добыть их, находясь на этой планете, чтобы выяснить, куда улетела Кассандра, Кас, как я сразу стал её называть про себя, невозможно. Придётся возвращаться на Ариату, поднимать связи, просить о помощи Маркуса и снова надеется на невозможное на встречу с этой неуловимой девчонкой Лиса, которую я всё ещё держал, всхлипнула, закатила глаза и скатилась в обморок. Предсказуемая реакция. Я вздохнул, подхватил землянку, несколько минут назад рассказавшую мне безумную историю про подменённую практику. Уложил её на ближайшую в парке скамейку и подождал, пока она придёт в чувство. И в это время думал вовсе не о ней, а о Кас. Кас, ставшей за этот год моим новождением. Хотя какое там, проще называть вещи своими именами. Она стала моим безумием, таким, что порой с трудом удерживал внутри огонь, и он жёг меня, причиняя боль. Только Кас была в моих мыслях. Только она доводила меня до состояния, когда сжимались кулаки, потому что никогда и никто не спасал мою жизнь просто так, без желания получить что-то взамен. И я горел и искал то, с кем могу разделить это пламя. Как можно назвать это чувство? Любовь. Алекс, жена Диара, когда мы в последний раз разговаривали с ней по Лиару, сказала о нём именно так. «Только я не умею любить, я не умею доверять». Я знаю, как легко тот, кого считаешь другом, идёт на предательство ради своих интересов. И я знаю, что такое страх. Он ползёт следом куда бы я ни пошёл. Общество не принимает тех, кто так сильно отличается от них. Кто-то завидует, кто-то боится, кто-то просто держится в стороне, но не принимает. Может, потому меня так и зацепила Кас, что показала, что может быть по-другому. И я, забыв обо всём на свете, готов попробовать, рискнуть, но лишь с ней. Лиса пришла в себя, приподнялась и вздрогнула. Я молча поднялся и направился через парк к космопорту, по пути набирая Маркуса.